Глава 5. Пробный урок. На следующий день у нее в школе прибавилось еще несколько учеников, так что всех собралось человек 14 разных возрастов, и из них более чем наполовину прошлогодних. Это был для Тамары уже большой и неожиданный успех, объясняемый, впрочем, более интересом к ее собственной личности как новой учительнице, чем стремлением к учению. Последнее подтверждалось и еще одним обстоятельством, которого она тоже никак не ожидала. Вместе с учениками пришло и несколько взрослых, преимущественно отцов из числа степенных мужиков, нарочно явившихся послушать, как и чему будет учить новая учительница. Они так прямо это ей и высказали. Пришли, где послушать, и степенно расселись себе редком на одной из задних скамеек. На такое внимание к себе и к учебному делу со стороны отцов Тамара никак не рассчитывала, Это была для нее совершеннейшая новость. Неужели, думалось ей, темный мужик может интересоваться таким делом и что-нибудь понимать в нем? Однако же она и виду не подала им о своем сомнении и тотчас же принялась за первый свой урок, достав предварительно из шкафа несколько учебных пособий для классного чтения. «Ну, садитесь, дети», — предложила она ребятишкам, разделив их по возрастам и заняв сама место за учительским столом против передних парт. Дети гурьбою, теснясь и толкаясь, споря из-за мест и шагая по скамейкам, один через спину другого, расселись, наконец, за четырьмя передними партами. Говорок и перешептывание между ними мало-помалу затихли, все успокоились и приготовились слушать. Учительница раскрыла одно из пособий и уже хотела было начать, как вдруг на задней скамье поднялась во весь рост почтенная фигура пожилого крестьянина. «Извините, госпожа, на мужицком нашем слове», — начал он слегка запинаясь, очень сдержанно и вежливо, но не совсем довольным и даже как будто обиженным тоном. «На селе вот болтают, будто то ваша милость того маленько, из жидов быт-то будете». Тамара точно бы что в сердце кольнула, опять это ее вечное жидовство. «Господи, да доколе же?» Она невольно вспыхнула и, не понимая, к чему могла бы вести это прелюдия, Вопросительно смотрела на говорившего встревоженными и растерянными глазами. «Мы-то и не поверили было», — продолжал тот. «Мало ли, какой пустяковины пустельга мелит. А он выходит, одначе же, быть-то оно и вправду похоже, не в обиду вам, будь сказано». Оскорбленная и смущенная до крайности девушка, пересиливая свое волнение, просила его высказать яснее, чем это вызвано с ее стороны такое обидное для нее замечание. «Да как же, сами подумайте», – заговорил мужик, но уже с более мягкой укоризной в голосе. «Мы, хоши, простые люди, а почитаем так, что школа – дело, значит, божье, святое, и надо бы ему по нашему, по мужицкому разуму зачал-то класть с благословения да с молитвой, а не то что, а у нас так не водится». «Да, вы правы», – покорно согласилась, похватившись про себя Тамара, и чтобы скорее поправить свой существенный промах, сделанный ею чисто по недомыслию, от непривычки к новой своей роли, тотчас же пригласила детей встать и повернуться лицом к иконе, а сама громко и внятно прочитала затем на память Царю Небесный, Отче наш и молитву перед учением, истово осеняя себя крестным знамением. Пускай же видит, что я такая же, как и они, христианка и православная, думалась ей при этом. Вот теперь как след удовлетворенно заметил ей мужик с благодарным поклоном. По выражению лиц его и остальных родителей, Тамара поняла, что после этой молитвы они совершенно примирились с нею и что подозрения их насчет ее жидовства рассеялись. Это немного успокоило и в свой черед примирило ее с ними, тем более что в душе она сама сознавала себя виноватую и ей стало очень на себя досадно за свою оплошность. Прежде чем приступить к обучению, ей хотелось проверить знания учеников прошлогоднего курса, чтобы знать, с чего отправляться с ними далее, поэтому она попросила их показать ей наперед, чему и как они обучились. Старшие ребята пошептались между собою, сговариваясь и подбодряя друг друга, и затем все разом в один голос и такт заговорили на нараспев скороговоркой. «Шли 40 мышей, несли 40 грошей, две мыши поплоше, несли по два гроша». Это что такое, с удивлением могли делать их девушка, как бы огорошенная всеми этими мышами и грошами? «Она, слышь, чему научили!» — сдержанно и в полголоса послышалось замечание между взрослыми на задней скамейке. «Это так в книжке прописано», — доложил учительница один из мальчиков постарше и для пущего убеждения ее в справедливости своих слов отыскал в родном слове надлежащую страницу и подал ей раскрытую книжку. Та прочла и собственными глазами убедилась, что стишок про сорок мышей точно в ней находится. «А то мы еще учили про кота и козла», — заявил тот же бойкий мальчик и, моргнув товарищем, сделал им жест на манер запивала, после чего весь хор старших учеников подхватил за ним разом. «Идет козел мохнатый, идет бородатый, рожищами помахивает, бородищей потряхивает». Окончив эту же занятную песенку, хор сразу перешел на следующую с притоптыванием каблуками о пол. «Тук-тук-тук!» — черный дятел стучит, носом кору долбит, длинный язык в дыры запускает, Мурашей словно рыбку таскает.